Голова 306. Кажется, старый знакомый. На большом проекционном экране, висевшем на стене вип-приёмной, только что закончил воспроизводиться четырёхминутный видеоролик. Несмотря на небольшую продолжительность, содержание видео захватывало дух. Там был записан процесс ловли огромного медведя в горах охотничьим отрядом. Ролик выглядел эффектно, словно был взят из какого-то фильма. Как заявил Янь Дунлай, Это видео широко распространилось в кое-каких кругах и послужило причиной популярности медальона избегания смерти. Надзуи после просмотра видео главный герой смутно показался знакомым. Они как будто где-то встречались раньше, только Цзуй не мог точно вспомнить. Он спросил: «Председатель Ян, это есть ваш племянник?» «Да». Янь Дунлай понял, про кого спрашивает Цзуй, и объяснил: «Его зовут Гу Шао Ян, потомок столичного клана Гу». «Сын моей младшей двоюродной сестры, поэтому он зовёт меня дядей». Гу Ян. Это имя всколыхнуло сердце Цзуи. В его голове мгновенно всплыли воспоминания. Десять лет назад Цзуи уже встречался с Гу Шоу Яном. Это произошло на вечеринке по случаю дня рождения первой возлюбленной Цзуи, Гу На тот момент Гу Шауян был ещё и нежным подростком. Гу Юнь Си представила Цзуи Гу Яна как младшего брата по дальней родственной линии, приехавшего отдохнуть в Ханчжоу. Гу Шоу Ян не произвёл особого впечатления на Цзуи, а лишь запомнился ему как слегка надменный и не совсем вписывающийся в компанию малый. В одно мгновение пронеслось 10 лет. Кто бы мог подумать, что Гу Шоу Ян оказывается потомок столичного клана Гу, да ещё и племянник Янь Дун Лая. Получается, что Гу Юньси тоже принадлежала к клану Гу. Но она должна быть имела боковую линию родства с этим кланом, даже боковую линию боковой линии потому что её семья жила без каких-либо особых привилегий. Её отец был университетским преподавателем, мать работала руководителем отдела в одной частной компании. Это была обычная обеспеченная семья, а не какое-то крупное влиятельное семейство. За тысячу лет существования один великий клан, разумеется, мог разрастись и произвести на свет множество далеких родственников, которые пусть и имели общие корни, но зачастую не могли пользоваться славой клана. После разрыва отношений Цзуи его вот уже пять лет не виделся с Гуюнси. Последний раз они виделись на встрече выпускников старой школы. Гу Юэн быстро пришла и также быстро ушла, даже и парой слов не обменявшись с Цзуи. Впоследствии зуи слышал, что она с семьей переехала за границу, все связи с ней окончательно были разорваны. «Консультант Зо!» Голос Яйн Дун Лая прервал воспоминания Зои. «Хотелось бы спросить, можете ли вы сделать ещё несколько медальонов избегания смерти?» В его интонации слышалась настойчивость. Медальоны избегания смерти продавались только на третьем этаже западного рынка. Будучи руководителем западного рынка, Яйн Дун Лай получил немало сообщений от высокопоставленных и властных лиц. Некоторых из них он не смел расстраивать. Все эти люди хотели приобрести медальон избегания смерти. К настоящему времени уже было проведено пять аукционов по медальонам избегания смерти. В общей сложности было продано 50 штук. В аукционном доме Цзебао хранилось ещё 48 штук. Ранее, из-за снижения интереса к товару, аукционный дом планировал помедлить с проведением аукциона, но сейчас уже было совсем другое дело. Объявилось так много потенциальных клиентов, а потому требовалось проведение нового аукциона. А учитывая, что медальон являлся одноразовым артефактом, Яйн Тун надеялся, что Адзоис может предоставить ещё партию товара. Для него было важен не столько доход от продаж, сколько установление хороших отношений с нужными людьми посредством медальонов избегания смерти. «У меня осталось не так много материалов». Поразмыслив, Дзуи ответил. «Смогу вам предоставить максимум 20 штук. А затем больше не получится изготавливать, если только не появится источник необходимых мне материалов». Для Дзуи не составляло никакого труда изготавливать такие рунные предметы, как медальоны избегания смерти. Проблема лишь заключалась в нехватке материалов. Но раз Янь Дун Лай хочет, Цзуи из уважения к нему предоставит столько медальонов, сколько сможет сделать». В глазах Яйн Дун Лая блеск. Он спросил. «Если требуются какие-то материалы, может, я чем-то помогу?» Отзуи покачал головой. «На земле их нет». Заметив, что Яйн Дун Лай хочет во всем разобраться, Отзуи отмахнулся. «Не будем об этом. Через пару дней предоставлю вам 20 медальонов». Яйн Дун Лай слегка разочаровался, но обладал богатым жизненным опытом и, конечно, не собирался давить на Дзуи. Он с улыбкой произнёс. В таком случае, спасибо за ваши труды. Я распоряжусь, чтобы аукционный дом продавал оставшиеся медалёны по максимальной цене. Кстати, он передал Цзуи приглашение. Через пять дней Цзебао организует аукцион в честь окончания года. Будет выставлено очень много лотов, среди которых будет около сотни диких артефактов. Кроме того, вероятно, прибудет несколько особых гостей. Такое мероприятие ни в коем случае нельзя пропускать. Взяв приглашение, Цзуи машинально спросил. «Что за особые гости?» «Пока не могу раскрывать информацию, это тайна!» Янь Дон Лай таинственно улыбнулся, сказав. «Придёт время, и вы сами всё узнаете!» Эдзуи невольно улыбнулся, не придав этому большого значения. Пообщавшись ещё немного с жжезянским главой клана Янь, Эдзуи покинул западный рынок и вернулся домой. Баор ещё не спала и на кровати читала книгу. Тайк лежала у нее в объятиях, а Мэйвис сидела на подоконнике. Похоже, никто никому не мешал жить. «Папа!» Увидев Цзуи, девочка отложила книгу и раскрыла руки. Сев на край кровати, Цзуи заключил её в свои объятия, поцеловал и спросил. «Почему ещё не спишь?» «Скоро буду!» Баор надула губки, капризно промолвив. «Ещё не время спать!» Цзуи вдруг заметил, что девочка, надув губы и приняв капризный вид, немного похожа на Гуюнси. Он невольно взялся руками за лицо Баор, Я внимательно к нему присмотрелся. В голове Зои внезапно зародилась сумасшедшая мысль: неужели Баор от Гу Юнси? Но это абсолютно невозможно, поскольку пять лет назад Зои виделся с Гу Юнси только один раз, и на тот момент они уже давно не состояли в отношениях. При встрече она ничего толком не произнесла и поспешно ушла. А затем они больше не пересекались, все контакты были полностью порваны. Папа. Баор выпучила глаза, не понимая, почему папа так странно смотрит на неё. «Папа любит тебя!» Эдзуи, улыбнувшись, отпустил лицо девочки и сказал. «Уже поздно. Ложись спать!» Он выбросил из головы ту сумасшедшую мысль. «Ага!» Девочка послушно кивнула. «Спокойной ночи, папа! Я тоже люблю тебя!» Эдзуи погладил её по голове и понаблюдал, как она нырнёт под одеяло, закроет глаза и погрузится в сон. Дождавшись, когда она действительно уснят, Адзуи покинул спальню. Он вышел на террасу и, как обычно, полюбовался ночным пейзажем Ханьчжоу вдали. Какая-то непонятная тревога охватила его сердце. Достав сигарету из зажигалку, он закурил. Мяу. Мэйвис тихо появилась за его спиной, после чего ловко запрыгнула на ограду. Усевшись, она посмотрела на Адзуи. В синих глазах мерцали странные тусклые огоньки.